могло бы быть обозначено паузами, но вместо этого пишут точки над или под нотой или ее палочкой. Смотрите примеры 73, 156 В и другие. Для обозначения высшей степени стакката вместо точек над нотой иногда ставят короткую вертикальную черточку, суживающуюся к низу. Параграф 20. 20. Знаки для увеличения нотных длительностей. лигата Для того, чтобы обозначить продление звука, применяются следующие знаки. Первое. Лига. То есть дуга, соединяющая соседние одинаковые ноты. Из соединенных лигой нот образуется одна более крупная длительность, равная их сумме. Далее следует... Иллюстрация номер 36. Если на нотоносце записан один голос, то лига выгибается в сторону обратную направлению штилей. Далее следует нотная иллюстрация номер 37. Глинка, Иван Сусанин. Если на нотоносце записано два голоса, то верхняя лига выгибается вверх, а нижняя вниз. Далее следует нотная иллюстрация номер 38. Если же голосов больше, чем два лиги распределяются в обе стороны. Далее следует нотная иллюстрация номер 39. Паузы лигами не соединяются. Страница 28. Лига применяется и для других целей. Если она охватывает группу нот, две разные ноты или большее количество нот, и написанную над или под нею, то льго обозначает связанное исполнение, называемое легато, при котором каждый звук выдерживается так, чтобы между ним и следующим звуком не образовалась пауза, даже самая краткая. Второе. Точки, ставящиеся справа от ноты. Одна точка удлиняет ноту, половину её основной длительности. Далее следует иллюстрация номер 40. Целая нота с точкой равняется целой и половинной ноте, соединённым легато равняется 3 2. Половинная нота с точкой равняется половинной и четвертной нотам, соединённым легато равняется трём четвертям. Четвертная нота с точкой равняется 4 и 8. 3 восьмых. Восьмая с точкой равняется 8 и 16. 3 шестнадцатых. 16 с точкой равняется 16 и тридцать второй. 3 три 32 ноты. В числителе везде 3, в знаменателе везде длительность, прибавляемая точкой. Реже применяются ноты с двумя точками. Вторая точка удлиняет ноту на половину длительности первой точки. Далее следует иллюстрация номер 41 Целая нота с двумя точками равняется целая нота плюс половинная плюс четвертная равняется 7 четвертых. Половинная с двумя точками равняется половинная, четвертная и восьмая равняется семь восьмых фиртная, нота с двумя точками равняется четверть плюс восьмая плюс шестнадцатая. Все ноты соединены легато. Равняется 7/16. И тому подобное. В числителе везде 7, знаменатель длительность, прибавленная второй точкой. Редко встречается применение третьей точки, которая удлиняет ноту наполовину длительности второй точки. Далее следует иллюстрация номер 42. Половинная нота с тремя точками равняется половинная плюс четвертная плюс восьмая плюс шестнадцатая соединенные легата. Равняется 15 16 Четвертная с тремя точками равняется четвертная плюс восьмая плюс шестнадцатая плюс тридцать вторая соединенные легата равняется 15 тридцать вторых и тому подобное.